Глава 9. Благоуханье яблоневого цвета мне грезится. Тебя аж прельщают полные корзины. Кто из нас больше смыслит в яблоках? «И везет некоторым, с нажимом говорит Лилиан. Она единственная из моих коллег по библиотеке, с кем мне не хочется встречаться, когда она бежит навстречу, солидно постукивая каблуками и готовясь обнять тебя, хотя никому не питает теплых чувств. Она вечно занята, вечно измотана, но работает через пень-колоду. Зато пристально следит за тем, чтобы никто другой не трудился с удовольствием. Конечно, везет!» — скручивая свой кинзовский шарф, вздыхает Лилиан. Ты свободна вечерами, можешь сидеть тут допоздна и делать ставку на карьеру. своим агрессивным тоном она намекает, что я уклоняюсь от некоторых обязанностей. Взрослая, а не имею семьи. Можно сказать, штрик брыхерствую по женской части. Вот негодяйка. Сама сколько раз подкатывалась и умильным голоском просила меня бессимейную подменить ее вечером или в воскресенье. Теперь ей завидно, что меня назначили заведовать библиотеке детским отделом. А назначили, видимо, потому что за последние несколько лет я придумала массу вещей интересных детям, читала им сказки, ставила спектакли, устраивала праздники детской книги и выставки детских рисунков. Раньше отделом заведовала Фрулундмарк, но ей скоро на пенсию, и она захотела уйти на полставки. Фру Лундмарк до сих пор считает образцом детской литературы родную речь для народной школы. Она давно потеряла интерес к работе, и мы ее почти не видим, поскольку большую часть времени она проводит на нижнем этаже в хранилище. Фру Лундмарк была только довольна, что я оживила её донельзя скучный отдел, хотя официально это не входило в мои обязанности. И всячески меня поощряла, а я занималась этим, потому что в Тани обожаю детей. Да, да, в Тани Не может же почти 35-летняя бездетная вдова делать этого открытую. Если бы я только посадила ребенка себе на колени, все женщины из моего окружения, за исключением Мэрты, принялись бы радостно жалеть меня. А мне вовсе не хотелось доставлять им такую радость. У нас хотя бы есть дети, говорят они себе, несмотря на то, что сами живут в разводе и или ходят к семейному терапевту, вынуждены работать на полставке и бедных, как церковные крысы. Они жалуются, что дети дерутся между собой, не дают им спать по ночам, что они не учат уроков и их рвет в машине. А еще родители клянут высокие цены на молоко, на футбольные бутсы и на абонементы для верховой езды. К тому же им сплошь и рядом надо уйти пораньше с работы, потому что Опелле поднялась температура, а Фие записана к зубному врачу. Или они сегодня дежурные по городу, если, конечно, не торопятся на родительское собрание или на музыкальный кружок. Тебе хорошо, ты можешь работать сверхурочно. Часто говорят они: везет некоторым. Вот почему у меня появилась привычка иногда вернуться в библиотеку вечером и поработать сверхурочно в тихомолку от всех. Мне очень нравятся яркие детские рисунки и нравится из-под тишка наблюдать за ребятами, когда они слушают сказку, для чего я и устраиваю свои чтения. Ушки на макушке, рот приоткрыт, а тело поворачивается вслед за сказкой, как цветок за солнцем. Люблю подглядывать за детьми, и все тут. Грустно. Мы бездетные не должны выказывать интерес к детям, поскольку он, похоже, только провоцирует родителей. Ты себе не представляешь, как бывает трудно, вздыхают они. Иногда прямо руки чешутся дать ребенку по башке. Вероятно, родители желают детям добра. Ладно, сама понимаю. Это все громче и громче тикают мои биологические часы. У Умерт -то тоже нет детей, потому что ее ненаглядно не хочет влипать в очередной раз. Ему и так сложно увиливать от содержания троих, которыми он обзавелся от разных матерей. Мерт однажды с кривой ухмылкой сказала: "Родителям надо запретить иметь детей, прежде чем они научатся ценить их". Мы это ценим, но нам еще не приходилось подтирать детскую блевотину в машине. Я бы никогда не решилась возглавить отдел, говорит Лилиан. Дома случается не меньше одной катастрофы в неделю, и так, видимо, будет продолжаться, пока младший не отслужит в армии. Тебе теперь и жалованье должны прибавить. Может, станут платить не меньше, чем начинающему садовнику в парке. Сумеешь при жизни расплатиться с кредитами, которые брала на учебу. А у меня даже нет средств вступить в уэйт Watchers. Впрочем, это не имеет значения, поскольку мне не хватает денег и на еду. Ха-ха-ха. Думаю, ты выбилась в начальнице, потому что за тебя замолил словечко Улов. Потрясающе. Лилия над одним махом дала понять, что из-за меня ее дети сидят на голодном пайке, и что я добилась повышения, переспав с коллегой. Ловко это у нее получилось. Только пускай больше не надеется на свободное воскресенье. Биологические часы Я представляю себе в виде большого будильника с двумя круглыми звонками. По ним колотит молоточек, и ты просыпаешься с невероятной тягой к размножению, к обзаведению потомства. Интересно, у такого будильника есть функция отложенного действия, чтобы можно было еще поспать, а потом он бы снова разбудил тебя. Если есть, спасибо. Похоже, в этот раз биологические часы сыграли со мной злую шутку, вызвали извращенную реакцию на лесовладельца. Хотя я понимаю, что он может запросто наплодить кучу ребятишек в одинаковых лесовладельческих кепках, так и вижу перед собой всю эту ребятню, которая шагает за ним с лопатами в руках. Завтра мне стукнет тридцать пять. На кофе в постель по этому поводу можно не рассчитывать. Мэрта со своим ненаглядным уехала в Копенгаген, а отец никогда не помнил дней рождения, сваливая эту заботу на мамины плечи. Мама же их всегда помнила и помнит до сих пор. Медсёстры в её отделении рассказывают, что она то и дело хочет праздновать чей-нибудь день рождения. Увы, зачастую посреди ночи и никак не сообразуясь с календарём. На работе от меня ждут одного, чтобы я угостила всех тортом принцесса, иначе мне не подарят керамического горшка, который наверняка уже купили в складчину в магазине сувениров. Эрин дней рождения не забывал. И его подарки отличались хорошим вкусом, практичностью и бездушием. Велосипедный шлем тостер какой-то особой модели, а однажды пара теплых норвежских ритуз. Кофе в постель он не подавал, считал, что мы оба предпочитаем беречь наши дорогие одеяла.